Терапонтов то ли противоположен, то ли задуман Кириллову в пару. Терапонтов поэтичен и беззащитен, добродушен, даже стерегущий его сержант. Не дворняга с проблеском колли. Монастырь открывается в 9 появляются музейные работники, пресекая всякие поползновения. Нет, нет, сперва нужно сделать замеры температуры и влажности. Минут сорок еще. Так нас теплоход ждет. А, теплоход. — Тогда заходите. Тоже у Рождественского собора с фресками Дионисия. Вход строго по четыре человека. на шесть, одна компания. Это другое дело. Давайте. Кажется, то, что потихоньку губит страну и спасала ее, в том числе в этих краях. Опаздывал конвой, просыпалось похмелье начальства, ленились костоломы столомы. В Пирапонтове тоже были зэки. Один очень знаменитый патриарх Никон. Извечный бардак выручал его.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 Он захватывающе легок снаружи и внутри. Внутри — росписи Дионисия. Идеальная гармония линии цвета. фовистское сочетание плоскостей красно-коричневого с густо-голубым и бледно-зеленым. Аллегория мира ненатужна, как поется в красивой песне «Земля и небо вспыхивают вдруг». Ради одного этого маленького собора стоит отправляться в путь, но массово туристов сюда не возят, берегут фрески.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 Больше Куликовскую битву. Ребят не успевают резать. До меня одни кофточки и платки были. Я со своей темой пришел с шахматами. Четырнадцать моделей. Рыцари всякие, Наполеон, но круче всего русские с татарами. И недорого. По возвращении на пристань приобретаются не шахматы, но роскошные лещи, докопченные Сашкиной женой. Вечером пир на палубе под классического Бочкарева на зависть соотечественникам на диво иноземцам. Пожилой турист из Нью-Джерси подходит узнать, что это терзают с таким урчанием. На утро уже как знакомый закидывает вопросами о религиозном ренессансе, качестве водки, особенно о причинах перекошенности домов. Он спрашивает экскурсоводов, но не удовлетворен глобальными политэкономическими ответами ссылками на злодейство коммунистов и демократов. Он